Кристиан Дьор. Годы жизни. 1905-1957. Он начал свой путь в моде, будучи уже зрелым человеком. Однако поразительный талант, мгновенный взлет, огромное влияние на моду как той эпохи, так и последовавших десятилетий превратили его в легенду а дом моды, который он основал, и по сей день остается одним из самых знаменитых в мире. Единственное, о чем можно сожалеть, о том, что лет этому великому, и, несмотря на всю славу тихому и скромному человеку, оказалось, увы, отпущено немного. Кристиан Диор родился в 1905 году в Нормандии, в Гранвилле, в богатой семье. Его отец, Александру Луи Морис Диор, занимался производством удобрений, и нередко местные жители, потянув носом в воздух, говорили «Сегодня пахнет Диором». Полвека спустя эти же слова будут означать совсем другое — аромат изумительных духов, чьи названия будут обыгрывать ставшее знаменитым имя «Диориссимо». Ярама, мисс Дьор. Мать Мадлен была очень элегантной дамой и страстно увлекалась садоводством, что передалось и крестьяну. Большое влияние на него оказывала и бабушка со стороны матери, тоже очень яркая женщина. Всего детей в семье было пятеро. Крестьян был вторым по старшинству. И в 1910 году Дьор переехали в Париж. А в Гранвиль они обычно приезжали летом, и Кристиан навсегда сохранил привязанность к этому месту. Именно там, в девятьсот девятнадцатом, во время благотворительной ярмарки в пользу воевавших солдат, крестьяна поджидала предсказание судьбы. Настал вечер, толпа придел. Я сумел подойти к гадалке поближе. Она улыбнулась мне и предложила посмотреть руку. Сам я тогда мало обратил внимания на ее предсказания, я его не понял. Однако, вернувшись домой, пересказал своим домашним слово в слово. «У вас не будет денег, и помогут вам женщины, с их помощью к вам придет успех. Благодаря женщинам вы разбогатеете, и будете много» путешествовать. Как писал он в своей автобиографии, предсказание казалось неправдоподобным. Мы были равно не сведущие в работе с живым товаром и в работе кутюрье. Бедности там тоже не могли представить, а уж что хрупкий застенчивый крестьян будет путешествовать по миру и подавно. Belle époque прекрасная эпоха тогдашней Европы. Подходила к концу. Диор вспоминал. Я благодарю небеса за то, что застал еще конец той счастливой эпохи в Париже. Ее след сохранился в моей душе навсегда. Она украшена пышным султаном счастья, радости, бытия, покоя. И эти прекрасные воспоминания о Париже, о гранвиле о детстве наложат свой отпечаток на творчество крестьяна. Впрочем, тогда о творчестве речь не шла. Когда он увлекся архитектурой и сказал родителям, что хотел бы поступить в школу изящных искусств, это вызвало у них громкий протест. Они опасались, что богема погубит их сына. Крестьян пошел на уступки и записался в школу политических наук. Впрочем, время он посвящал не столько учебе, сколько знакомству с бурной, блестящей парижской жизнью, в том числе и богемный, увлекался живописью, музыкой, заводил новые знакомства. В двадцать седьмом его после нескольких отсрочек по учебе призвали в армию, и он отправился служить сапером в полк, расположенный, к счастью, недалеко от Парижа, в Версале. Позднее Диор признавался, что именно тогда начал размышлять над тем, чем же заняться. Результаты размышлений, учитывая его склонность к искусству, ему самому казались естественными, а вот родителям — безрассудными. На следующий год, получив от родителей определенную сумму и строгое указание не использовать в названии семейную фамилию, Кристиан Диор вместе со своим приятелем Жаком Банжаном открыл небольшую картинную галерею. Выставлять и продавать в своей галерее мы собирались как картины своих обожаемых кумиров — Пикассо, Брака, Матисса, Дюфи, так и художников, с которыми были лично знакомы и которых тогда уже высоко ценили — Кристиана Берара, Сальвадора Дали, Макса Жакоба, братьев Берманов. Почему я не смог сохранить собрание купленных мною полотен в наши дни бесценных, которые мои близкие не ставили ни во что. Работа кутерье никогда не принесет мне такого немыслимого богатства. Однако вскоре беззаботная жизнь закончилась, причем внезапно. У одного из братьев-кристиана обнаружилось неизлечимое психическое заболевание, что подкосило мать, и она вскоре скончалась. А в начале тридцать первого года — полностью разорился отец. Семья, будучи больше не в состоянии оплачивать квартиру в Париже, вернулась в Нормандию, и крестьян оказался один. Но несчастья на этом не закончились. Его партнер тоже вскоре обанкротился. Они пытались распродавать картины, однако в то время, когда люди были охвачены паникой из-за финансовой депрессии и деньги таяли, картины или не продавались вообще, или уходили за бесценок. В конце концов галерею пришлось закрыть. Один из друзей Диора, Жан Озен, который предложил Кристиану пожить у него, был художником. И рисовал эскизы костюмов, которые у него покупали многие портные-посредники. И как рассказывал Дёрр, глядя на него, он тоже начал учиться рисовать. Озен помогал ему, учил и даже начал предлагать его рисунки потенциальным работодателям вместе со своими. В течение двух лет Диор рисовал, рисовал, рисовал, и в конце концов это стало приносить плоды. В 37-м он получил свой первый крупный заказ от Робера Пеге. А в следующем году пигге пригласила его к себе в качестве модельера. Оказавшись в неведомом мире закройщиц и швейных мастерских я надеялся узнать все тайны прямого и косого кроя. беге очаровательный человек отличался крайне переменчивым нравом а его страсть к интригам только очередная интрига могла зажечь огонек интереса в его темных восточных ленивых глазах очень осложняло деловые отношения однако работой моей он был доволен и придуманные мной модели имели успех но началась вторая мировая война диора призвали в армию после разгрома франции он сначала добрался до деревни где тогда жили отец с сестрой затем уехал в канны где стал подрабатывать публикуя свои рисунки на страничке для женщин в газете «Фигаро», а затем получил предложение от пиге вернуться в париж ехать в оккупированный город диоу не хотелось Но затем он все же решился. Однако к тому времени оказалось, что, не получая ответа от Диора так долго на его место, Пеге взял Антонио Дель Кастильо. Но неудача обернулась удачей. Его взяли в дом моды Люсьена Ле Лонго. писал «Я не один отвечал за создание моделей». Пьер Бальма, который работал у Ле перед войной, вернулся и снова занял свой пост. На протяжении тех нескольких лет, что мы работали вместе, мелочное соперничество никогда не отравляло нашего сотрудничества. Создавать платье мы любили больше, чем самих себя. Когда война наконец закончилась, Бальма, решивший создать собственный дом моды, предлагал Диору заняться этим вместе, Но тому не хватало решимости. Он честно признавался, что расплывчатое слово «дела» с их роковым множественным числом приводило его в ужас. Оставаться в знакомом, уютном мире, когда ты можешь заниматься только тем, что тебе нравится, было гораздо спокойнее и безопаснее. И когда известный текстильный фабрикант Бусак предложил ему обсудить возможные перспективы возрождения дома моды Филиппа Гастон, Диор потом рассказывал, что даже испытывал облегчение, когда понял, что у него, скорее всего, ничего не выйдет, и собирался отказаться. И для него самого полной неожиданностью стало собственное поведение. Я услышал, как громко заявляю, что не намерен воскрешать Гастона, а хочу создать новый дом моды. Квартире, которую выберу сам. В этом доме все будет новым. Дух, мышления персонал, меблировка, помещение. Мы живем в такое время, когда надо все начинать сначала. И разве новая жизнь не должна быть по-настоящему элегантной? снималась и самонадеянностью я описывал дом моды своей мечты. Маленький, для узкого круга, с небольшим количеством мастерских, которые возродят лучшие традиции швейного дела. Шить будут высочайшего класса мастерицы только для избранных клиенток, по-настоящему элегантных женщин. Мои модели будут простыми на вид, но каждая мелочь будет идеально проработана. Я говорил, что заграничные рынки после долгой стагнации моды во время войны потребуют воистину новых моделей, и чтобы эти рынки получили то, что хотят, нужно вернуться к исконно французской традиции пышной роскоши решение было принято дер сообщил лелонгу о предстоящем уходе тот поддержал своего ученика в решении открыть свое собственное дело был найден особляк на авеню монтень и глава нового дома моды начал срочно набирать команду от закройщиц до манекенщиц нашел он и администратора и финансового директора это позволяло ему самому заниматься только творчеством и в феврале С 47-го года он представил свою первую коллекцию. Работать ему предстояло всего 10 лет. Создание коллекции, как писал он позднее, доставило ему мало волнений, ведь он только собирался заявить о себе, и публика не имела никаких особых ожиданий. Не ушло еще военное время, когда женщины стали солдатами, в мундирах, которые подчеркивали широкие плечи борца. Я же рисовал женщину цветок с покатыми плечами, высокой грудью, тонкой, как стебелек талии и пышной, как венчик, юбки. Однако, чтобы воплотить непринужденное изящество женственного силуэта, потребовалась очень жесткая конструкция. Мое стремление к архитектурной отчетливости формы нуждалась в совершенно иной технике, чем существовавшая до этих пор в портновском искусстве. Мои платья должны были быть построены в соответствии со строением женского тела, чьи округлости они обнимали. Я подчеркивал талию, выделял бедра, повышал грудь, чтобы придать моим платьям устойчивость. Я почти все их посадил на нижние юбки из перкаля и тафты Возродив тем самым давно забытую традицию. Кармел Сноу, редактор Харперс Базар, Скажет после первого же показа, Это революция, дорогой крестьян. Ваши платья создают такой новый образ. Новый образ. Нью-люк. Под таким названием стиль, предложенный Диором, Подчеркнуто женственный Буквально невыносимо элегантный, изысканный, неэкономно роскошный, войдет в историю моды. А самого Диора, вчера еще никому неизвестного модельера, мгновенно сделает звездой. На самом деле это была не столько революция, сколько контрреволюция, возвращение к предыдущим эпохам. Бель эпох, детство модельера, ко второму рок коко середины девятнадцатого века с его юбками на кринолинах. Крококо — восемнадцатого века с его юбками на фижмах. И дальше, дальше, в глубину веков, когда символом женственности был именно этот силуэт. Песочные часы. Воплощение красоты женщины, жены, матери. Но это было именно то, что требовалось миру после войны. Сам хотя именно ему приписывали славу изобретения этого стиля, никогда не считал, что он его создал. Но он предложил наиболее привлекательный вариант именно в нужный момент, и в этом его заслуга. А еще все было представлено с безупречным вкусом. не не все были довольны, а на рядах Диора писали, что в них невозможно вести активный образ жизни что они напоминают не повседневную одежду, а костюмы на сцене, что они неэкономны, а ведь существовала строгая карточная система. Но! Но это было то, почему мир истосковался за годы лишений. Да, на женщин в пышных юбках на улицах городов, пострадавших от войны, будут коситься, а то и кричать вслед или угрожать расправой. Но эти же женщины будут воплощением неукротимой элегантности, и элегантность победит. Год за годом, в течение своей десятилетней карьеры, Кристиан Диор будет предлагать разные вариации Нью-Лука, всегда при этом оставаясь верным себе и выбранному подходу. Дважды в год он в полном уединении напряженно работал никогда не зная понравится ли публике то что он предложит на этот раз и каждый раз безумно волнуясь однако успех был огромным уже в 49 девятьятом году три четверти экспорта продукции модной индустрии франции были сделаны в его доме моды мир покорно пал к ногам того кто в громкой славе в общем и не нуждался. Сесил Биттон, знаменитый фотограф, писал о нем так. Диор был очень милым человеком. В мире высокой моды вы вряд ли встретите того, кому вам захочется испытывать чувство симпатии, пусть даже на мгновение. Диор был исключением. Он был добрым, простым, дружелюбным. И даже после долгих лет, в течение которых его баловали и льстили ему так, как это редко бывает в мире моды, оставался неиспорченным и все таким же добрым и мягким. Он умер от сердечного приступа в 1957 году, когда пытался поправить здоровье на итальянском курорте. Король булавок и иголок успел тем летом назначить своего наследника, молодого Ива Сен-Лорана. На черном покрывале из органзы, которая укрывала его гроб, были вышиты ландыши, его любимые цветы. Их аромат был воссоздан в знаменитом Диориссимо, и венчик их напоминал о юбках-венчиках первой коллекции Кутюрье. Кто знает, как бы развивалась мода, если бы Диор не ушел так рано. Мадам Раймон, его личная помощница, говорила впоследствии, что она пошла бы по другому пути. — Возможно.